Глава 14. Если ты меня любишь, значит ты со мной, за меня всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Маяковский. Это была очередная деревня с покосившимися домиками в горах, рядом леса какое-то ущелье. Мы проезжали его по дороге, вьющейся тонким серпантином. На тот момент я уже ничего не боялась. Больше всего меня пугало время и его неумолимый бег. Время, которое неслось с такой скоростью, что мне казалось, я слышу, как у меня свистит в ушах. Когда будет казнь? Я вспоминала каждое слово Андрея и боевиков, сколько дней, часов, минут у меня осталось. И теперь я в логове Шамиля, снаружи развалина. А внутри роскошь. Специфическая, конечно, но роскошь по сравнению с той заброшенной школой. Меня провели в комнату, обвешанную коврами, с низкой мебелью, с светлыми ножками и плотными шторами на окнах. В комнате пахло благовониями и тихо играла музыка, откуда надоносилось известно самому дьяволу, но только не мне. Меня накрыла тишина. Никаких голосов, звука машин, блеяния овец, лошадиного ржания, где то лает собака. Разве я не в лагере бойцов? Разве здесь не должно быть шумно, как там в школе? Я нервно ходила по комнате, обхватив плечи руками. Меня знобило от неизвестности и ожидания. Подошла к окну, и от высоты закружилась голова. Я на высоте как минимум 50 м. Внизу обрыв и тонкая ленточка какой-то реки. Дом висит на самом краю бездны. Снаружи этого было не видно. Снаружи здание казалось одноэтажной косой избушкой с ветхой крышей и облупленными стенами. Задёрнула шторы и снова прошлась вглубь комнаты. Со мной ещё никто не говорил. Никто не пришёл. Никаких звуков и признаков цивилизации, словно мы на необитаемом острове, оторванном от всего мира. Я нервничала. Мне казалось, у меня начнётся истерический припадок. Рассвет, очередной жуткий рассвет. А что если именно сегодня казнёт Максима? Что если казнь началась прямо сейчас, а я здесь, и я бездействую, и никто не идёт ко мне, никто. ни единой живой души бросилась к двери и принялась бить по ней руками и ногами я хочу говорить с Шамилем немедленно сейчас иначе я выброшусь из этого проклятого окна кто-нибудь откройте немедленно я не хочу здесь сидеть в заперти может быть я бы и закричала что я жена Аслана но слова водили о том что Аслан может быть и здесь вне закона меня удержали В этот момент дверь распахнулась наружу, и я отшатнулась назад от неожиданности. На пороге стоял Шамиль, посвежевший в белой рубашке. От него пахло мылом, табаком и крепким вином. Совсем не похож на того жуткого террориста с автоматом через плечо, в камуфляжной одежде и пыльных ботинках. Но глаза по-прежнему жуткие и цепкие. Приветливо усмехнулся, но меня уже не обманешь». Я видела, что скрывается под этой личиной. Мужчина улыбался и внимательно меня рассматривал с ног до головы, возвращаясь к лицу. Да, какое-то сходство было с Максом, когда тот с отпущенной бородой и линзами. Не знаю, что это значит, но и верить в то, что мой муж родственник этой мрази, мне не хотелось. А я думал, никогда не дождусь, когда ты сама позовешь меня. Я терпеливо его выжидал. Я посторонилась, пропуская его в комнату. Шамиль тут же оказался у меня за спиной, и я резко обернулась. Дверь захлопнулась. Бросила взгляд на окно. Солнце уже почти выползло из-за горизонта, и я ненавидела каждый его лучик, каждое поблёскивание. Оно могло стать последним для моего мужчины. Невестушка сама добралась, сама доскала. Да ещё какими путями Рад принять у себя в гостях, да ещё и по своей воле пришла. Посмотрела мне в глаза, потом вниз на грудь, на бёдра. Всё скрыто просторным чёрным платьем. Волосы спрятаны под платком. Какую красоту скрыла. Но от меня не утаишь. Один глаз зачёсывает. Знает, что я в его власти и также знает, что я не нервничаю. Кто-то тихо постучал. и Шамиль зычно крикнул что-то на своем языке. В комнату молча вошел один из боевиков, поставил на стол поднос и вышел, прикрыв плотно дверь. «Брата моего за самые яйца держала да так крепко, что ради тебя без башки согласился остаться. И зачем пришла, знаю, завидная смелость и глупость?» Снова вошел меня со всех сторон. «Брат». Заявиться к брату мужа одной, без сопровождения, с открытым лицом. Что о тебе люди скажут, а? Невестка. И резко приблизился ко мне. Мы с ним почти одного роста, и его пустые жуткие глаза напротив моих влажно поблескивают, вызывая неприятное ощущение во всём теле. Пришла спасать его, да? Глупая затея. Я бы сказала, идиотская. Мой брат. А я сильно сомневаюсь, что он мне брат. А не подставная сука. Убил моих людей, подставил их, сдал лагерю русским. С каждым словом, которое произносил этот ублюдок, я напрягалась всё сильнее, сжималась в камень. А он наоборот очень спокоен. Я вся трясусь. А он растягивает каждое слово, тогда как у меня уже не осталось времени. Э, мне пока негде узнать, насколько я прав. Анализ ДНК у олух не делают, а за предательство у нас можно и брата как барана зарезать. Я со свистом выдохнула и взмолилась, прося, что хочешь, Шамиль, только спаси моего мужа. Я пришла к тебе, я согласна на всё. Мужчину спокойно выдохнул потрогал бороду и прошёл к столику, на котором стоял чайник с чаем и две небольшие чашки. Налил мне и себе чай, поднёс к носу, принюхался, сделал глоток и поставил чашку на блюдце. На всё, значит, готова. Повернулся ко мне. Никогда не давай таких опрометчивых клятву женщина, ведь ты не знаешь, чего я могу захотеть или не захотеть вообще. Может, ты напрасно сюда пришла, и я велю оторвать тебе голову или закидать камнями. Что тогда?» Улыбнулся. У меня внутри всё начало замерзать. Покрываться жидким азотом. Паника поднималась, как цунами, грозясь затопить. Я судорожно злотнула, складывая руки замком, хрустя суставами, стараясь не поддаться истерике. «Страшно, да?» Страшно за него и страшно понимать, когда всё напрасно. Я вижу, как умирает твоя надежда, как тоска и отчаяние обволакивают паутиной твоё сознание. Мне знакомо это чувство. Я ощутил его тогда, когда понял, что мой единокровный брат предал меня. Боже, солнце полностью показалось. Сколько времени у меня есть? Или оно уже всё вышло? Я тяжело дышала. На ведь ты чего-то хочешь, иначе приказал бы казнить меня едва понял, кто я, что тебе надо? Моё тело покорная раба не может быть, чтобы ты угощал меня чаем только потому, что тебе стало скучно с утра пораньше. Я в это не поверю. Чеченец сел в кресло и снова улыбнулся. Его улыбка выглядела зловеще, несмотря на всю её лучезарность. Умная Мне нравится, что несмотря на то, что ты полумёртвая от страха, всё ещё рассуждаешь и пытаешься держаться с достоинством. Обычно ваши трусливые овцы, которые спокойно идут на заклание, их обрекают на это. Ваши, упрямо ответила я и разозлилась на себя за то, что не прикусила язык. Не всегда гораздо чаще за деньги, за пустые обещания, за какие-то эфемерные блага или просто потому, что шлюшка, слабана передок и хочет, чтобы её качественно отрахали во все щели. Меня уже трясло от нетерпения. Я изнывала, покрывалась холодным потом, а он ещё не выставил своих условий, даже не намекнул, рассуждая о шлюхах, чтобы унизить, чтобы набить цену. Или это и есть намёки? На что я готова ради Максима? на что угодно. Пусть спсёт его, а потом можно перерезать себе горло и смыть грязь чужих прикосновений кровью. Моего мужа ждёт жестокая казнь, возможно, уже сегодня утром. Его смерть будет жуткой и мучительной, а он твой брат. Я не знаю на самом деле предатель ли он или нет. Но я от всего сердца верю, что нет. И я не взываю к твоей жалости, я взываю к узам крови. Спаси своего брата, а потом разбирайся сам, виновен ли он перед тобой. Всё может быть не так, как кажется. Только ты можешь помешать этой казни. Поэтому я пришла к тебе. Только ты можешь спасти его. Он расхохотался. Моя проникновенная речь его позабавила, а я так от чаяние чуть не застонала вслух. Спасти кого? мне говорят, что Аслана давно убит. А этот человек не мой брат, а засланный казачок из ваших, и я склонен этому верить. Не похож он на моего брата. Слишком жалостлив. Жалостлив. Теперь расхохоталась я. Жалостлив тот, кто захватил автобус с детьми, тот, кто убил женщину, грязно насиловал её. Кто-то, воевал вместе с тобой, когда на лагерь напали и был ранен, а потом попал в плен к твоему врагу, кто-то твердит -то тобой и убеждает в вине моего мужа, а ты слушаешь. Где твоя хвалёная чеченская справедливость? Справедливость. Я вывела его из равновесия и он вскочил с кресла. Справедливость, говоришь? Автобус был захвачен, но всех детей отпустили, хотя именно они были гарантией соблюдения всех условий. Женщина. О, эта женщина должна была совершить самую святую миссию и взорвать себя, а он её уничтожил как раз перед миссией. Совпадение. Сбежавший русский, который рассмотрел расположение лагеря и нападение уже на следующий день. Совпадение. Он говорил, а я задыхалась. Я чувствовала, как в горле торчит комок, как ноет в груди и сдавливает сердце раскалёнными клещами. Та женщина, та несчастная, из-за которой я почти возненавидела Максима, она была террористкой. Вот почему он это сделал, вот почему он её убил. Спектакль. Всё это было спектаклем. Но зачем? Зачем ты в это влез, Максим? Спроси у него об этом. А не отдавай правосудие в чужие руки, или поставь любые условия, я исполню что угодно, всё, что ты хочешь, он хмыкнул. Условие. Он да. Условие. Когда ты здесь появилась, это первое, о чём я подумал. Он на золото тянет время. Господи. Он что, не понимает, что если Максим погибнет, мне уже ничего не будет нужно, что через несколько минут я сама стану мёртвой? Теперь мне не нужно думать, какие условия ставить. О чём ты? Я не понимаю тебя. Я ничего не понимаю. Я не хочу сейчас играть в интеллектуальные игры. Я просто... Я просто сейчас сойду с ума. Ты спасёшь его или нет? Мой голос срывался. Я смотрела на него и понимала, что держусь из последних сил, я близка к истерике. Внутри меня всё готово взорваться. Лагерь Карима давно такого. Там все мертвы. Всё выжено дотла. У меня перехватило дыхание, и я пошатнулась от пульсирующей боли в висках и накатывающего приступа адской тошноты. Я слышала его сквозь туман в голове гудело. На висках пульсировала кровь. Мне казалось, что я слепну, а голос чеченца доносится как сквозь вату. Я пошатнулась. То, что он сказал, означало только одно. Я опоздала. Максим мёртв. Моя жертва напрасна.